Глава сорок седьмая. Полина. Слушай, я тебя точно не потесню. Смотрю, как она тяжело ковыляется своим животом. В школе в деревне именно она стала моей подругой. Но потом мама вляпалась в Павлова, и мне было не домашки. На самом деле стыдно. Особенно стыдно, когда она спокойно ответила на звонок и даже пустила к себе. А если учесть её положение, так вообще... Глупости какие... «Диван, на котором ты спала, стоит там же». Смеется Машка и стелит мне, еле-еле наклоняясь. «А муж твой где?» «Нет мужа, только мама». Мне стало не по себе. На сносях, без мужа. Я сразу с грустью и нежностью подумала о Вове. Он бы не позволил мне быть одной. Из-под земли бы достал. А может, и сейчас достанет, но точно не сегодня» почему не позвонишь ему полин мы не виделись кучу лет я рада тебе помочь но душу открывать не хочу никому не обижайся только ни за что ты прости что я не звонила ну так и я не звонила подруги они на той подруге что даже не созваниваясь остаются ими отдыхай дает она мне подушку и уходит в соседнюю комнату ветхого дома Он и раньше был не самым целым, а теперь такие сквозняки, что ужас. А еще крыша течет, стоят пара кастрюль. Но здесь всегда было тепло и уютно. И я часто приходила ночевать именно сюда, только чтобы не слышать нытья мамы, как ей плохо живется в съемной квартире. Я долго верчусь на диване, не могу уснуть. Думаю о маме, о Вове, даже про Тимура. Интересно, он будет скучать по мне? А Володя? Быстро найдет замену. Молоденькую секретаршу, которая даст ему все, чего он хочет. Или более зрелую женщину, которая воспитает его сына, как полагается. И думая про это, я уже возненавидела молоденькую и зрелую, вырвала им все волосы и дала пинок под зад. Ну зачем Володе еще ребенок? Ну чем его Тимур не устраивает? Скоро, может, даже внуки пойдут, лет через двенадцать. А он ребёнка захотел. Дурак, блин. Ведь всё же хорошо было. Может быть, если бы он пообещал не давить. Может быть, если бы мы придумали, как избежать болезни ребёнка, которая всё равно накроет в 30. А может, и самой стоит провериться. Но почему я не думала об этом три часа назад? Может быть, Володя уже шампанское открывает, что избавился от меня. А Тимур с его мамой пляшут победный танец. Нет. Вообще, Олеся мне понравилась. Она довольно современная, с ней можно пошутить. Но она словно каждым действием меня оценивала, проверяла. Такая же проверяльщица, как ее сын. Даже практически вынудила пирожки испечь. Задала кучу неудобных вопросов, один из которых и был про будущую беременность. Вот тут-то я и вспомнила про прием у врача, который пропустила неделю как. Шанс забеременеть был, и я полетела узнавать, пронесло ли меня. Пронесло. Но теперь придется ждать менструации, чтобы начать прием пилюль. Заснула я быстро, но спала тревожно. Все время просыпалась, словно в ожидании чего-то. Такое бывает, когда готовишься к экзамену или важному событию. Это уже не говоря о том, что диван в доме Маши не такой удобный, как кровать в моей квартире. Вернее, уже не моей. Наверное, пора привыкать спать именно в таких местах. Посмотрим еще, какую квартиру мне удастся снять. Проснулась я еще, когда солнце не встало. Но Маша уже была на ногах и собиралась за водой. Я тут же вскочила, чтобы помочь, и ведро выхватила. А мама твоя где? Тебе же тяжело. Да я привыкла. Ладно, сходи сама, не смотри так на меня. Смеется она и ведро отпускает. Колодец слева. В метрах пятиста. Только кур не разбуди, они орать начнут. Я киваю, отправляю Машу досыпать, а сама толкаю дверь дома. Но, что странно, она не поддается. Раз, другой. Может, заела? Я хмурюсь, а затем со всей дури толкаю ее плечом. И, что странно, она открывается как-то слишком легко, и я с криком делаю сальто прямо на землю, почти втыкаясь носом в пыль. И тут же замечаю знакомые, начищенные до блеска ботинки. Поднимаю взгляд и утыкаюсь в насмешливую рожу любимого. Нашёл. Облегчение накрыло так, что я даже злиться не могла, когда он сказал коронное. «Обожаю, когда ты у меня в ногах». «Придурок, помог бы». Не успеваю досказать, как оказываюсь на ногах. А этот козёл меня от пыли отряхивает, особенно уделив внимание попке. «Ну хватит». Оглядываюсь на дверь, которая теперь закрыта. А почему я не могла выйти? Потому что я спал на крыльце. Испугался, вскочил, и тут ты вылетаешь к моим ногам. Спал? На крыльце? Но не ломиться же к трем женщинам в дом ночью. Машина. Не подумал? Ага. И потом еще искать тебя. Обойдусь. Поехали. Я не могу. Полин, я понимаю, ты обижена, у тебя была истерика. Но уж ты-то понимаешь, чтобы проблему решать, нужно разговаривать, а не бежать неизвестно куда. Тем более я осознал свою ошибку и готов понести наказание. Неделя без секса. Нормально? Я смеюсь в голос. Бедный, как же ты выдержишь? С трудом. Опускает он руку мне на талию и к себе притягивает. И меня такое спокойствие накрывает. Такое счастье, что я, не сдерживаясь, улыбаюсь и целую его со всей силой своей любви. Полин, поехали домой. Не могу. Целую его снова, а он отстраняется и смотрит на меня внимательно. Ну, я правда не могу. Там Маша воду ждет, а колодец далеко. Володя глаза закатывает и идет за ведром, которое где-то валяется. Мы вместе идём к колодцу, и я смотрю с упоением на то, как поднимается солнце, заливая всё жёлтым светом. Ты мой рассвет, понимаешь? Вдруг заговорил Володя. В какой-то момент мне показалось, что уж теперь с тобой я смогу сделать всё правильно. Мне казалось, что ты молодая, активная. Хотел привязать тебя покрепче. Ребёнком? Хоть чем, Полин. А лучше всем. Сексом, детём, работой. Я на всё готов, чтобы моё солнышко оставалось со мной. Даже не иметь больше детей? Жестоко с моей стороны, но он спокойно кивает. Да. Даже жить с женщиной, которая будет терять контроль над своим телом? Безусловно. Круто. Только и улыбаюсь я. Но, как обычно, всё не так радужно. Но я требую обследования для тебя. Более чем уверен, что в медицине и генетике ты разбираешься не так хорошо, как в строительстве и архитектуре. Я смеюсь и соглашаюсь. Ну, допустим. Ладно, но давай без пустых надежд и влажных мечтаний. А тебе можно влажно мечтать? Пошляк. Целую его в нос и киваю на колодец. Тебя ждет влажная вода в колодце. Мы набираем воду и идем обратно к дому где на пороге нас встречает Маша. Мы вместе накрываем на стол, очень долго болтаем, пока Володя уплетает пирожки, и в конце разговора замечает. «Дом у вас скоро развалится. Вон та балка перекрытия уже совсем сгнила. Прислать рабочих?» Маша с мамой переглядываются. Видно, что им жутко неудобно, но я влезаю. «Не бесплатно, конечно. Потом будут деньги, обязательно отдадите». Ну, раз не бесплатно, то, наверное, было бы хорошо. Ну и отлично. Пойду парням позвоню. Дамы, пирожки объедения. Полина, ты взяла рецепт? Может, мне и Машу взять, чтобы готовила? Огрызаюсь я, а он смеётся и подмигивает ей. Нет, только рецепт. Я не настолько полон сил, чтобы тянуть двух молодых красавиц. Он выходит, а Маша улыбается. Впервые со вчерашнего дня. Хороший он у тебя. Хороший, хоть и с придурью. Спасибо ему за дом. Пока не за что. Поднимаюсь я и маму ее обнимаю. Маш, можно я буду заходить? У меня вроде как ты единственная подруга-ровесница. Нужно, Полин. Счастье тебе с твоим Вовой. Мы обнимаемся, я беру свою сумку и выхожу во двор, где за калиткой уже ждет меня Вова. Держит для меня дверь И я лезу на заднее сиденье и здороваюсь со Славой. «Домой?» Усмехается он, смотря на меня из-под лобья, а я прижимаюсь к Вове, который продолжает обсуждать починку дома маша «Домой!» Говорю я и целую небритую щеку любимого. Человека, который будет со мной, несмотря ни на что.